О боже, в нерешительности остановился. Почему ты не можешь пройти сквозь дверь? – спросила Сьюзен. В трактире у тебя неплохо получилось. Там все было по-другому. Божественные качества появляются у меня только в присутствии алкоголя. Мы постучали, она не отозвалась. В конце концов, есть же хорошие манеры. Сьюзен пожала плечами и прошла сквозь трухлявую дверь. Она знала, что так поступать не следовало. С каждым таким поступком она сокращала долю нормальности в своей жизни. Рано или поздно она вообще забудет, зачем нужны дверные ручки. Как и дедушка. Впрочем, если задуматься, он никогда и не знал, зачем нужны дверные ручки. Она открыла дверь изнутри. У боже, вошел и огляделся. На это не потребовалось много времени комната была небольшой. Более того, она была выгоражена из комнаты, которая, в свою очередь, также не отличалась большими размерами. «И здесь живет зубная фея?» – удивился перепой. «Немного убого ты не находишь. Все разбросано. А что это висит на веревке?» «Это предметы женской одежды», – ответила Сьюзен, просматривая валяющиеся на шатком столике бумаги. «Не слишком большие», заметил о боже и какие-то тонкие слушай произнесла сьюзен не поднимая взгляда воспоминания с которыми ты здесь появился судя по всему они были не слишком обильными а сьюзен открыла красную записную книжку и о боже с интересом заглянул через ее плечо я лишь несколько раз встречалась с фиалкой сказала сьюзен кажется Она куда-то передавала зубы и получала процент. Работа была не самой высокооплачиваемой. Ну, знаешь, в объявлениях всегда пишут, что ты можешь заработать в свободное время. А она говорила, что жила бы гораздо лучше, если бы работала официанткой. Ага, вот оно. Что? Она рассказывала, что нужные имена сообщают ей каждую неделю. «Что? Имена детей, у которых должны выпасть зубы?» «Ага, имена и адреса», — подтвердила Сьюзен, перелистывая страницы. «Невозможно в это поверить!» «Извини, но ты бог похмелья, верно?» «Смотри-ка, здесь даже записан зуб Твиллы, который выпал месяц назад!» Она улыбнулась, посмотрев на аккуратные строчки. Она чуть ли не выбила его себе, так ей нужны были деньги. «А ты любишь детей?» Вдруг спросила «О боже!» Сьюзен бросила на него косой взгляд. «Только не в сыром виде. Люди вообще, существа как существа. Погоди, погоди!» Она перелистала еще несколько страниц. «Тут есть пустые дни, вернее ночи», сообщила она. «Смотри, последние несколько ночей не отмечены, никаких имен, А если вернуться назад на пару недель, то все заполнено, и внизу каждой страницы проставлена сумма. Видишь? Это же ненормально, согласен? На странице соответствующей первой рабочей ночи на прошлой неделе дальше страницы пустовали, были записаны всего пять имен. Большинство детей инстинктивно знали, что не стоит искушать судьбу. И только очень алчные или стоматологически недальновидные подростки вызывали зубную фею в канун с Рождества. «Прочти имена», – попросила Сьюзен. «Вильям Витлс, он же Вилли, ДМ. Метатель, ШКЛ. Пиночная улица, 68, второй эт ЗД, СПЛ. Софиланг 3 она же папочкина принцесса. Гиппа 5, СПЛ, Начерд». Дост Джеффри Бибблтон, он же «Горе в штанах, ДМ, четырехглазый, ШКЛ, парковый пер, скротский особ, первый этаж, вход садвр. О Боже, замолчал. Тебе не кажется, что мы вторгаемся в чужую личную жизнь? Это новый для тебя мир, сказала Сьюзен. Ты в нем еще не освоился. Продолжай. Ну Хакме Икта, она же маленькая жемчужина. Пэркрест, калеглазной и промочной, смеющийся фалафель, клочистанская денно-ночная Бакалея, подвал. Реджинальд Белолилий, он же Банджо, задира из паркового переулка. Вы когда-нибудь его видели? Беда гусиных ворот, гроза сонного холма, Мари, ком номер 17. Мари! Прервавшись удивленно, переспросил «О боже!» «Так мы обычно называем молодежную ассоциацию реформистов, поклонников и хор Белшамгарота», объяснила Сьюзен. «И к этому человеку собиралась наведаться зубная фея?» «Ну, это ваш мир!» «Скорее к нему следовало бы наведаться городской страже!» Сьюзен огляделась. Комнатка была убогой. «Нечто подобное мог снять человек, не собиравшийся оставаться здесь надолго». Прогулка по полу такой комнаты во мраке ночи обычно сопровождалась хрустом извивающихся в смертельном фламенко тараканов. Просто поразительно, сколько людей проводят все свои жизни там, где совсем не собирались оставаться надолго. Дешевая узкая кровать, осыпающаяся штукатурка, крохотное окно. Сьюзен открыла окно, провела рукой под карнизом и довольно улыбнулась, когда пальцы нащупали веревку на которой висел мешочек из промасленной ткани. Она втянула мешочек. «Что это?» спросил О Боже, когда она высыпала содержимое мешочка на стол. «Известный способ», откликнулась Сьюзен, рассматривая свертки из мятой вощеной бумаги. «Ты живешь один. Мыши и тараканы жрут все подряд. Хранить еду негде, а за окном прохладненько и безопасно. Ну, более или менее. Древний прием». «Смотри-ка, жёсткий бекон, заплесневелая краюшка хлеба и сыр, который неплохо было бы побрить. Можешь мне поверить, её давно не было дома». «Неужели? Ну и что? Куда она могла девать зубы?» – спросила Сьюзен у мира в целом и у самой себя в частности. «Что может делать зубная фея с…» Кто-то вежливо постучался в дверь. Сьюзен открыла ее и увидела маленького лысого человечка в длинном коричневом пальто. Он держал в руках папку и нервно моргал. – Э, произнес незнакомец. – Чем могу помочь? – спросила Сьюзен. – Э, я увидел свет в окне и подумал, что Фиалка дома, пояснил коротышка, крутя в руке привязанный к папке карандаш. Она не принесла зубы, задолжала деньги и еще Эрни куда-то запропал вместе со своей телегой. Но мне-то нужно отчет писать, вот и заглянул по пути. Вдруг она заболела или еще что случилось. И вообще, плохо, наверное, встречать с Рождество одному и к тому же больному». «Ее здесь нет», сказала Сьюзен. Посмотрев на нее, коротышка печально покачал головой. Она не отчиталась почти за 13 долларов, понимаете? Я буду вынужден об этом доложить. Куда? Ну, наверх, понимаете? В Щеботане как-то раз такое было. Там одна девушка принялась грабить дома. Хотя мы так и не узнали, чем там все закончили. Кому именно вы должны доложить? А еще у нее были лестница и клещи. Продолжал коротышка грустным голосом, который подразумевал, что никто-никто в этом жестоком мире не способен понять, каково это заполнять формы АФ-17 в трех экземплярах. Как я могу вести постоянный учет, если люди это такой непостоянный и неучитываемый фактор? Он покачал головой «Не знаю, я даю им работу, они думают все ночи будут солнечными, но стоит только погоде испортиться, все, прощай, Чарли, лучше я поработаю официанткой в каком-нибудь тепленьком трактире, а еще этот Эрни. Знаю, знаю, он не прочь выпить глоток другой, первый от холода, второй за компанию, а третий на случай, если два первых заблудятся». «Все это придется включить в отчет! И кого во всем обвинят, как вы думаете? И я могу подсказать!» «Вас, естественно!» Перебил его Сьюзен, почти загипнотизированная этими монотонными жалобами. Лысину коротышки окаймляла полоска всклокоченных волос, а под носом виднелись такие же всклокоченные усы. И говорил он так, что всякому сразу становилось ясно. «Вот стоит человек, на которого пойдет вся вина, когда наступит конец света!» «Ага, правильно!» Почему-то с неохотой согласился коротышка, как будто не хотел, чтобы даже доля сочувствия несколько скрасила очередной неудачный день. «Девушки вечно недовольны работой, хотя я беспрестанно твержу, ничего сложного тут нет, нужно только уметь подниматься по лестнице, а это куда проще, чем каждый вечер проводить, зарывшись в горы бумаг, и возмещать убытки из собственного кармана. И кроме того, должен заметить, «Так это вы набираете на работу зубных фей?» Опять перебила его Сьюзен. О боже, еще пребывал в вертикальном положении, но глаза его уже начинали стекленеть. Кратышка принял несколько горделивый вид. «В некотором роде!» – кивнул он. «В основном я руковожу массовой закупкой и отсылкой». «Куда?» Он тупо уставился на нее. Судя по всему, заданные в лоб вопросы ставили его в тупик. «Я контролирую только погрузку, на телегу и так далее», – пробормотал он. «Как только груз погружен и форма ГВ-19 подписана, моя работа закончена. Однако, как я уже говорил, Эрни на прошлой неделе не появился и...» «То есть ради какой-то горстки зубов вы гоняете туда-сюда целую телегу?» «Ну, на ней еще перевозится пища для стражников и...» «Кстати, а вы, девушка, кто такая? И что здесь делаете?» Сьюзен выпрямилась. «Ну все, мое терпение лопнуло», – сказала она, обращаясь в пространство, а потом снова наклонилась вперед. «Чарли, о какой телеге идет речь?» Убожий поспешно отпрыгнул. Коротышка в коричневом пальто попятился от надвигающейся на него Сьюзен и прижался спиной к стенке коридора. «Каждый вторник», – пробормотал он. «А в чем, собственно?» «И куда она отвозит зубы?» «Не знаю. Как я уже говорил...» «Когда форма ГВ-19 подписана? Твоя работа закончена?» – произнесла Сьюзен уже нормальным голосом. «Да, да, я слышала. Как Фиалку зовут полностью?» «Мне она никогда этого не говорила!» – коротышка замялся. «Я, кажется, спросила...» Эфиалка Бутелкер, спасибо. Аэрни тоже пропал. Продолжил Чарли на автопилоте. «И я считаю это очень подозрительным. У него ведь жена, ну и все остальное. Впрочем, он не первый, у кого закружилась голова от 13 долларов и привлекательно выглядящей коленки. Вот только никто не думает о том, на чью голову упадут все дальнейшие неприятности. Ну, то есть, а что, если все мы вдруг возьмем и сбежим с чужим добром?» Он одарил Сьюзен взглядом человека, который, если б не этот назойливый мир, так в нём нуждающийся. В общем, этот человек давным-давно писал бы портреты обнажённых женщин на каком-нибудь тропическом острове. «А куда деваются зубы?» – поинтересовалась Сьюзен. Коротышка прищурился. «Задира», – подумала Сьюзен. «Мелкий и скучный задира, но чтобы найти кого-то слабее себя... Ему нужно очень-очень долго искать, поэтому он отравляет жизнь любому, кто… «Что значит куда?» – в ответ спросил Чарли, чувствуя себя несколько неуютно под ее взглядом. «Тебя это никогда не интересовало?» – удивилась Сьюзен и добавила про себя. «Хотя лично меня нет, да и всех остальных тоже…» «Ну, это не мое дело, я просто…» «О да, ты уже говорил», – кивнула Сьюзен. «Спасибо, ты нам очень помог. Большое спасибо!» Коротышка долго смотрел на нее, а потом повернулся и ссыпался по лестнице. «Дрянь!» – вдруг воскликнула Сьюзен. «Вот ведь дрянь!» «Забавно ты ругаешься!» – заметил О Боже. «Все же так просто!» – продолжала Сьюзен. «Я ведь могу найти кого угодно. Это наследственное!» «Замечательно!» «Совсем нет. Ты даже представить себе не можешь, как сложно быть нормальной. Помнить то, что уже было, спокойно засыпать, забывать, знать, для чего нужны дверные ручки». «Да что ему объяснять?» – подумала она, глядя на удивленное лицо у «Кто-кто, а он считает нормальным блевать тем, что выпили другие». «Пошли!» – велела она и поспешила к лестнице. Как просто стать бессмертным, ездить на лошади, все знать, но чем чаще ты уступаешь, тем ближе тот миг, когда ты уже не сможешь выйти из этого состояния, перестанешь забывать Как оказалось, смерть это семейная, он даже передавался по наследству И куда мы сейчас? спросила Боже В Мари, ответила Сьюзен.